63. Трудно усвоить положение, что друзья опаснее врагов, ибо враг обычно открывает себя враждою свою, а друг по порогу дружбы причиняет порою столько страданий так отягощает, что не в силах сделать никакой враг. От врагов берегутся, а друзьям сердце открыто, и по открытому сердцу и бьют. Если на чашу весов положить то горе, которое причинили друзья и враги, чаша друзей перетянет. И величайшие предательства всегда совершались именно теми, кто был не среди врагов, но друзей или близких или учеников. Об этом никогда не следует забывать. Знаете свойства человеческой природы. Кто-то даже молился, Господи, обереги меня от друзей, от врагов, уберегусь сам.